Охота к подданству. Торговое сословие бухарцев. Жители Тюмени, Тары и Тобольска не останавливались поглазеть, встретив на улице мужчин в челмах или женщин в паранджах, не крестились испуганно, увидев завязшего в сугробе верблюда, не изумлялись на базаре перцу и диковинным арбузом, круглобоким, с черными полосами по всей хребтине, вельми сладостным на вкус». Сибирь, конечно, была сурова для торговцев из оазисов Туркестана, но жесткий климат можно было стерпеть ради бесценной мягкой рухляди, за которую в Средней Азии и Китае давали огромную цену. И предприимчивые южане надели тулупы на полосатые халаты и поменяли торговые купола на гостиные дворы. Этнически эти торговцы были узбеками, таджиками и уйгурами. В Сибири всех их называли бухарцами и считали особым торговым сословием. Они селились при русских городах отдельными слободами, строили дома, мечети и караван-сараи. У них было независимое управление и свое небольшое войско, которое охраняло караваны в долгом пути через тайгу, степи и пустыни. Бухарские слободы появились в Тюмени и Тобольске, а под Тарой в XIX веке выросла целая волость из нескольких селений. Азиатские торговцы пушнины будущие бухарцы появились в Сибири задолго до русских, примерно в начале 15 века, когда в Сибирь пришел ислам. Бухарцы вели свою деятельность и при ханах династии Тайбугинов, и при ханах династии Шейбанидов, а особенно при хане Кучуме, ставленнике бухарского хана Абдаллаха II. Бухарцы стали финансовой основой таежного ислама. Русские прекрасно понимали огромную роль бухарцев в экономике Сибири, И даже сам Ермак погиб на реке Вагай не за царя, а за бухарцев. Он отправился в поход на защиту их каравана и попал в ловушку. Самые престижные торжища в Бухаре и других городах Средней Азии происходили в огромных торговых куполах. Эти здания строились на площадях, где перекрещивались важные дороги. По бокам к главному куполу были пристроены малые купола, отдельные лавки. Здесь сидели менялы, продавцы книг, ювелирных украшений, драгоценных камней, ковров и пушнины. Завоевав Сибирь, Россия сразу принялась умасливать предприимчивых азиатов, предлагая им дружбу, защиту, гостеприимство и такие налоговые льготы, какими не обладали никакие русские купцы. Царь Федор Иоаннович в 1596 году своим указом разрешил бухарцам беспошлинный торг в Сибири. Желающим здесь поселиться выделяли землю, освобождали от ЕСАКа и военной службы и даже дозволяли без подорожных грамот передвигаться по стране и торговать в Уфе, Казани и Астрахани. Права и льготы бухарцев подтвердил Петр I в указе от 15 марта 1701 года. Никакими службами их не утеснять, чтобы к выезду в подданство впредь другим показать охоту». Историки говорят, что в семнадцатом веке в Сибири книгу в руках держали только бухарцы. Они представляли более высокую культуру, нежели русские, и подчинялись более строгим обычаям. До конца XVIII века их женщины носили паранжу и жили в гаремах. Бухарцы первыми за Уралом начали открывать школы, мектебы, и на общественные деньги поддерживать сирот и бедняков. Они оплачивали обызов, священников. Строили мечети и отправляли миссии к инородцам. Ряды правоверных пополняли астики и вагулы. Но все споры бухарцы решали деньгами, а не оружием. В семнадцатом веке они владели всей восточной торговлей. Из Сибири в Азию они везли сукно, пушнину, железо и моржовый клык, а взамен от калмыков гнали скот и рабов. Из Туркестана бухарцы экспортировали кожу, фрукты, посуду и одежду, а из Китая Ткани, фарфор, специи, чай и драгоценные камни. Хотя торг яхонтами и смарагдами был рискован, хитрые бухарцы славились искусством подделок. Они отливали из стекла драгоценные камни такого же вида, как в природе, с мусором, пятнами и разными включениями, так что их трудно было отличить от подлинного сырого самоцвета. Бухарцы в Сибири занимались не только торговлей, но и ремеслами. Они научили сибиряков изготавливать юфть. мягкую выделанную кожу. Из нее шили одежду, перчатки и дорогую обувь. От бухарцев тюменцы переняли ремесло длинноворсового ковра из коровьего волоса и эстетику орнаментов. Но в середине XVIII века бухарцы начнут сдавать позиции. Государство ужесточит положение ислама, ограничит строительство мечетей и активность мусульманских проповедников. А бухарцы постепенно смешаются с татарами. Они переженятся на татарках, примут татарский язык и образ жизни, и в XIX веке сложно уже будет отличить бухарца от татарина. К тому времени русские уже сами примутся торговать с Востоком, хотя им трудно будет конкурировать с бухарцами, еще свободными от налогов. Поэтому азиатских купцов лишат льгот. Последние бухарские караваны придут в Тобольск в 70-е годы XVIII века, а потом вовсе прекратят заходить в Россию, разгружаясь в пограничных крепостях На РТШ.